Набег гоблинов и их разгром под тупиком оказался самым значительным событием зимы. Надо сказать, что другие селения Пятиречья тоже не избегли этой беды. И там дела не обошлось без большой крови, пожаров и разорения. Несколько деревенек поменьше сгорели дотла. Люди с отдаленных хуторов попали в неволю. Не досчитались многих бойцов охранные сотни, с большим трудом отразившие таких находников. После этого стали поговаривать о том, что, мол, на севере гоблинам совсем житья не стало, и что, мол, вскоре они снова полезут. Самые трусливые спешно собирали пожитки, готовые бежать куда угодно, хоть на юг, к нежью кабалу, лишь бы жить поспокойнее. Народ потверже сердцем спешно отрывал кубышки и готовился весной менять меха на оружие. Однако никто не задался простым вопросом «Почему?». Почему гоблины, если искали они на юге новых земель, так и не попытались там остаться? Ударить ударили, пограбили, пожгли что могли и откатились обратно за зубьи горы. С большим уроном их отразили только в тупике. В других местах они при желании смогли бы закрепиться, однако вместо этого без боя отдали все немалой кровью завоеванное. Оттянулись обратно в свое лесистое загорье. И вновь пошли мирные дни. Правда, на сей раз в тупике твердо решили окружить деревню частоколом со всех сторон. Да не просто частоколом, а почти что крепостной стеной. Работали надрываясь, весенний день, как известно, год кормит. А тут приходилось гнуть спину разом и на полях, и на строительстве. Драгомир частенько появлялся теперь в тупике, помогал чем мог, пуская в ход свое волшебное искусство. Правда, все больше по мелочи, видать понял, что нельзя от народа отгораживаться. Впрочем, в других селах Петеречия о нем по-прежнему и слыхом не слыхивали. Дело спорилось, и к Синокосу тупик мог уже хвастаться, словно Чигалиха обновкой, высоким и надежным частоколом, превратившим невеликую деревеньку в самую настоящую крепость. Селяне не поленились возвести даже две башни, смотревшие на северо-восток и на северо-запад, откуда могла прийти новая угроза. На сей раз тревогу подняли те, кому это и положено всадники, сторожевые сотни звеяра. Его дозор, высланный далеко на юго-восток, где заканчивался, упираясь в стены густых лесов, длинный степной язык, протянувшийся из велистой травяной рекой на несколько дней пути. Его дозор первым заметил молча топающий по степной дороге большой отряд поури. Поури хуже этого, только орда Ограу Берсерков. Старший дозора тихо выругался сквозь зубы и погнал своих воинов помоложе с донесением к звеяру, Сам, оставшись на месте с одним напарником, таким же, как он сам седоусом ветераном, воины переглянулись. Они уже сталкивались со злобными карликами, и ничего хорошего ни мосту, ни горному тупику эти их воспоминания не сулили. Поури так просто не остановить. Это не тупоумные говлины, которых можно испугать, повергнуть в панику, обратить в бегство. Поури не боятся никого и ничего. И сейчас... Их ряды шагали по дороге. Угрюма пылили разномасные башмаки, сапоги, лапти, волочились обрывки совершенно невероятных тряпок, собранные повари, наверное, со всего света. Подстать такому же разномасному оружию. Казалось, ни жара, ни пыль им ничуть не мешает. Тонкие рты растянуты, тонкие зубы оскалены. Смотрели они отнюдь не под ноги, что можно было ожидать от отомленных долгим переходом воинов. Маленькие глазки горели торжеством. Повари ждали боя, они рвались в бой, и ничто на свете уже не могло их остановить, кроме одной лишь смерти. Дружинники могли бы попытаться дорого продать свои жизни, положить сколько-то карликов стрелами из засад, задержать хоть на малое время, давая сотнику звеяру не только собрать сотню по тревоге, но и успеть встретить воинство поури на поступах к мосту, где конница могла показать себя на степном языке. Только это означало одно, что сами они должны погибнуть. Карлики не выпустят добычу. И старший из воинов, сморщившись, словно от боли, махнул рукой своему напарнику, что с окаменевшим лицом уже взялся за лук. Уходим. Карлики, если и заметили уходивших балкой конных, внимания на них не обратили. Когда двое вершников галопом пронеслись через мост, в деревне поднялась настоящая паника. Поури. Как всем известно, это далеко не гоблины. Какая-то светлая голова додумалась погнать пару подростков в тупик, подать весть и тамошним. Похоже, помимо всего прочего, зимний разгром гоблинов поднял их в глазах обитателей моста на небывалую высоту. Кто знает, может они и с поури также сумеют справиться. Женщина, приехавшая в тупик вместе с волшебником Драгомиром, как раз покупала какую-то мелочь в деревенской ловчонке. Заслышав крики «Поури! Поури!», с которыми неслись по улице двое мальчишек из моста, она не завопила, не изменилась в лице, даже не побледнела. Только слегка дернулся уголок рта. Сунув деньги остолбеневшему лавочнику, она твердой походкой вышла на улицу и едва ли не бегом бросилась к ведущей в лес дороги. Прошло совсем немного времени, спешно собравшиеся мужики тупика и нескольких окрестных хуторов еще припирались, стоит ли идти на подмогу мостовским или лучше оббиваться с собственных стен. У мосту так и не собрались построить настоящие стены вокруг селения, когда среди них, неожиданно и невесть откуда, появился тот самый молодой воин. Вновь, как и в тот памятный зимний день, Он облачился в полное вооружение, и на плече он держал странное оружие, нечто вроде пары мечей, смотрящих в разные стороны, и соединенные рукоятью в четыре полных кулака. Впрочем, не пренебрег он и обычными клинками. Второй раз обитатели тупика услышали его голос. Второй раз за все два года его жизни в этих краях. «Ну, чего вылупились?» Он крутанул свое странное оружие над головой, и сталь загудела, рассекая воздух. Никто из собравшихся не смог различить движение, только стремительный взблеск и шипение. «Думаете, за спиной у Звияра и Мостовских отсидеться?» «Ничего подобного. Паури одной деревни не удовольствуются. Выжгут всю округу. А пока последнего из них не прикончим, бой не окончится. Так что встали все и пошли». Как ни странно, простые эти слова подействовали. Мужики перестали горланить, припираться, и как-то на удивление быстро все решили, кому ходить с бабами и ребятишками в лес, кому прикрывать их отход, кому оставаться в деревне и тому подобное. Потом, провожаемые рыдающими женами, мужики тупика дружно затопали по ведущей к мосту дороге, делить с соседями негаданную красную жатву. Сотник-звияр прочно сидел в седле, уперев левую руку в бок, всем видом своим, являя монумент уверенности и непреклонности. Хотя на самом деле, на душе у сотника кошки не то что скребли, а пожалуй дружно пилили в целые тысячу лап. Немногие из его сотни имели дело с повари. И эти немногие сейчас или мрачно молчали, или иступленно молились, или отчаянно ругались. Остальные дружинники смотрели на них с некоторым недоумением. Хотя страшные истории о как слышали все, верили в них мало, до первой собственной с ними встречи, которая зачастую оказывалась и последней. Сотня развернулась за спиной звеяра, перегораживая порик дорогу к мосту. Далеко протянувшийся степной язык касался здесь круга полей, словно громадный зеленый зверь и впрямь лизал здесь лакомый кусок. Протиснувшись через лесные узкости, травяное море широко разливалось окрест. На западе доходя до Говоронии, а на восходе, упираясь в уже непреодолимые чащобы предгории. Конечно, лучше всего было встретить врага подальше от деревни, на степной дороге. Но вести пришли слишком поздно. Набегав поури, эти края еще ни разу не видели. Последнее время с воинственными карликами держался какой-никакой, но мир. Чего же спрашивается сотнику Звеяру боятся набега с юго-восточной стороны? Все всадники взяли сегодня луки и по три полных колчана стрел. Сегодня ни до молодецких сшибок, ни до копейных забав. Предстоит тяжелая работа, не подпуская поури слишком близко, выбивать и выбивать стрелами их ряды, не допустить до моста, при этом не теряя своих. Повари раз в двадцать-тридцать больше. Они просто сомнут и затопчат сотню. Только дай им дроваться до рукопашной. Сейчас княжеская дружина просто стояла, растянувшись длинной и редкой цепью. Каждому сегодня предстоит надеяться только на свою тетиву и на резвость доброго коня. Если конь плох, устанет, выдохнется, считай себя покойником. Повари стащат седла и разорвут на кусочки. Идут, сударь сотник, негромко сказали позади него. Мужики подходят, кажись из тупика, и еще кто-то с ними. Звеяр обернулся. Точно, отселение дружно шагала густая толпа вооруженных мужиков, а над их головами виднелись уже не просто самодельные рогатины и прочие дреколья, а настоящие боевые пики. Сотник вспомнил, по весне после зимнего набега гоблинов многие меняли добычу белотропа на доброе железо. Вместо бабьих обновок или иного полезного в дому. Не зря, как оказалось, тратились. Сотник, решил было нахмурить брови, но, увидав во главе мужичьего ополчения того самого воина в доспехах, и внезапно, впервые за два года вспомнил, как рубил этот воин Огров и обраков, тотчас же передумал. «Отводи своих, сотник!» Не тратя времени на приветствие, походя бросил его воин. по прут, как весенний паводок, стрелами ты их не остановишь». — А чем же тогда? — неожиданно вырвалось у Зверя. Голос бравого сотника звучал, скажем прямо, более чем жалко. — Отходи за заставу, — приказал воин. — Собери сотню кулак, дождись, когда повари все втянутся в бой и покажут вам спину. — Тогда ударишь. Все понял? — Когда покажут спину, не раньше. Зверь торопливо закивал, словно зеленый новобранец перед седобородым десятником. И не думая, что скажут или там решат по себя его воины, стал поспешно отдавать приказы. Сотня конных двинулась прочь, оттягиваясь к видневшимся неподалеку деревенским домам. Воин проводил их взглядом и повернул к своим ополченцам. «Не растягиваться! Стоять дружно! Ряды сбить! Щиты вперед! Лучников во второй ряд! Все делать только, когда я скажу! Кто ослушается, найду и взыщу аж в посмертии!» Последние слова он произнес вроде бы без всякого выражения, но отчего-то никто из мужиков ни на миг не усомнился в том, что это свое обещание он сдержит, как, впрочем, и любое иное. Ополченцы, а тут собрались люди и из тупика, и с моста, и жители дальних хуторов, на вроде костьмы углежога, послушно сбились все вместе. Появились широкие, наспех сколоченные из горбыля деревянные щиты, прикрыться от лучников. Молодой воин остался стоять впереди, перед строем, небрежно отведя в сторону правую руку со странным двухклинковым мечом. Никто из поселян и понятия не имел, как называется это оружие. Ждать ополчению пришлось очень недолго. Длинные, оттянувшиеся далеко в стороны шеренги пори, как-то все разом, дружно стали выныривать из-под лесного занавеса. Карлики избирали для боя рассыпной строй. Многие несли небольшие луки или арбалеты. Впрочем, большой угрозы их стрелки пока не представляли. Далеко, ополчение стоит на возвышенности, к тому же людские луки пошлют длинные стрелы куда дальше, чем самые хитроумные устройства поури. Мужики оцепенело смотрели на приближающегося врага. Невеликий рост нам поури, но их слава, от нее мороз проберет по коже даже самого неустрашимого воителя. Сто войнов звеяра, сотни три с половиной жителей моста и тупика, против самое меньшее трех тысяч карликов, каждый из которых в бою более чем превосходит человека. Конечно, стой ополчения на высоких каменных стенах тогда да, лучники проредили бы ширинги атакующих задолго до того, как они успели бы представить лестницы. А тут деревянный частокол стал бы просто ловушкой. Пури он ненадолго бы задержал. Молодой воин по-прежнему стоял перед строем, небрежно опустил оружие и, казалось, даже не смотрел в сторону близящегося врага. Не похоже было, что предстоящее сражение хоть сколько-нибудь волновало его. Или он в самом деле был так непоколебимо уверен в том, что сам своими руками перебьет всех до единого карликов. Паури перешли с шага на бег. Обычный их прием как можно скорее сшибиться с врагом в рукопашную, пока его луки не нанесли слишком большие потери. «Сейчас!» – резко выкрикнул воин, взмахивая рукой. Стрелы сорвались. Подобно тому, как тают морозные кружева на стекле под теплым человеческим дыханием, Стало таять, передавая цепь Паури. Принял на себя главный удар. Парящий выше не Коршун увидел бы, его хоть в малой степени дела двуногих, как редкая и длинная разноцветная цепочка карликов вздрогнула, замешкалась, оставляя позади себя многочисленные неподвижные пятна. Коршун увидел бы, как нелепо взмахивали короткими ручонками поори, валясь в траву чужого поля, сторчащей из груди или лица человеческой стрелой. Как катались и корчились они на земле, услыхал бы их стоны и предсмертные хрипы, смешанные с проклятиями. Лишь немногие оказывались счастливы настолько, чтобы получить легкую рану встать и пойти дальше, в очередной раз играя со смертью так, словно это и в самом деле всего лишь краткий сон. Никто из людей и не ожидал, что стрелы остановят атакующих. Дело ополчения – втянуть карликов в бой, а там, когда они все выйдут из леса, в дело вступит сотня зверяра, ударит проклятым спину, так же, как она ударила в бок с зеленокожим гоблином зимой. Карлики пытались прикрыться небольшими щитами. Напрасная попытка. Длинные стрелы людей пробивали их насквозь, глубоко уходя в тело. На излете, бессильные, возле ног первого ряда ополченцев упали арбалетные болты поварей. Их стрелки попытались ответить, но слишком рано, и сами, останавливаясь для выстрела, превращались в отличную мишень. И падали, падали, падали. Все больше и больше цветных пятен оставалось в измятой траве. Все реже становилось передавая цепь полей. но карлики не думали отступать. Никто не повернул назад, они бестрепетно шли на летящую прямо в них оперенную смерть. И ясно было, что бой закончится только, когда мертвым упадет последний поури или человек. Крылья войска карликов сходились. Крылья войска карликов сходились полукольцом, охватывая малую людскую дружину. Задние цепи мало-помалу нагоняли передовую, но больше карликов из леса не появилось. Теперь уже вблизи. Арбалеты били в полную силу. Передние шеренги ополченцев закрывали добрые щиты. Однако в задних рядах раздались первые возгласы боли. Стрелы поури находили цель. «Стоять крепко!» – крикнул воин, поворачиваясь к мужикам. «Стоять крепко! Тогда до завтра доживете!» «Побежите! Всех перебьют!» Оставив на поле сотни две тел, поури тем временем наконец-то добежали до холма, где стояло ополчение. Несколько их стрел сломалась алаты молодого воина, и он, словно проснувшись, вдруг легко, точно и не давило на плечи железо доспехов, побежал навстречу по неволе сбившихся в кучу поури. И все на смертном поле, и люди, и не люди, внезапно услыхали змеиное шипение его двойного меча, рубящего не успевающей расступиться и дать дорогу стали воздух. Казалось, воин гребет на узкой лодчонке по стремительной и бурной реке. Оба лезвия закружились вокруг него в нечеловечески быстрой пляски, и во все стороны, точно брызги, полетели разрубленные напополам тела поури. Мечи не знали преград. Они рубили доспехи и плоть с равной легкостью. Вокруг воина мгновенно возникло кольцо истекающих кровью тел. Но поури это ничуть не смутило. Не меньше сотни их окружило человека, остальные, стремительно сбиваясь все плотнее и плотнее, дружно ударили на, в свою очередь, сжавшиеся в кулак ополчения. И вновь, в которой уже раз, земля раскрыла черные губы, втягивая еще только миг назад струившуюся по жилам красную влагу. Острия ударили в щиты, рты разорвала криком. Дремучая и древняя ярость бросила врагов друг на друга, Заставляет давить и ломать, словно мертвое дерево для растопки, ненавистную чужую плоть. И взлетал повыше испуганный коршин, потому что предсмертных проклятий, умиравших на поле битвы, страшится даже он.